Глава 36. День Берла Локхарта. Или пазл складывается, а поезд разваливается на части. Все что-то выкрикивали. Ругательства, вопросы, приказы, нечленораздельные возгласы. Пока общий гвалт не прервался жутким, душераздирающим треском, будто одновременно разорвали тысячу газет. В наступившей тишине раздался крик Уилл Тамбур оторвало! Они отцепили спальные вагоны!» Я оглянулся и понял, что имел в виду кондуктор. Спальные вагоны остались на месте, а паровоз удалялся, таща за собой только тендер, почтовый и багажный вагоны. «Черт подери!» — взревел Локхард. «Пока мы играли в прятки, этот хитрый говнюк отцеплял пульманы!» «Вая кондио, засранцы!» — крикнул кип со своего насеста в кабине и на прощание еще раз выстрелил в нашу сторону. Все снова уткнулись лицом в траву. Приподняв голову через пару секунд, я увидел катящийся мимо багажный вагон, за которым словно призывно машущие руки трепыхались обрывки прорезиненного тамбура. Я вскочил и бросился в погоню. отто постойка! Воскликнул брат. «Это не...» Остальное заглушил стук колес удаляющегося вагона. Возвращаться и переспрашивать было некогда. Безумная пальба разносчика дала мне шанс, но ненадолго. При выстреле из револьвера вырывается целое облако порохового дыма. И оно вместе с клубами черной копоти из трубы паровоза скрыло мой отчаянный рывок к поезду. Как я надеялся. Когда я подбежал к двери, дым уже рассеивался. Нужно было прыгать и как можно быстрее, пока не налетел на пулю. И тут передо мной возникла рука, протянувшаяся сверху, словно Всевышний пришел мне на помощь. Костлявая и хрупкая на вид, на ощупь, она неожиданно оказалась стальной. И, ухватившись за нее, я подпрыгнул. Резкий рывок, и у меня под коленями оказались доски багажного вагона, а рука исчезла. «Спасибо, мистер Локхарт», — выдохнул я, стоя на четвереньках, как запыхавшийся пес. «Я и не знал, что вы здесь». «Может, я стар и часто бываю под мухой, но бегать еще <смех> не разучился». Пожилой Пинкертон хлопнул в ладоши и потер руки, как делают некоторые, прежде чем приняться за хороший стейк. «Ну что ж, двое взрослых мужчин». «Не читая этому щенку недомерку. Соплику еще надо приглядывать за машинистом и леди. Так что остается только до него добраться». «И сделать так, чтобы он не тронул заложников», — добавил я. «Ну да, ну да», — отмахнулся Локхарт, словно заложники были мелочью, которая утрясется сама собой. «Итак, хочешь посмотреть, как бандиты останавливали поезда в дни Берла Локхарта?» Я смутно подозревал, что следует ненадолго остановиться и поразмыслить. Но сердце стучало в груди, вагон раскачивался, ветер ерошил волосы призрачными ледяными пальцами и, что самое важное, мисс Кавео грозила смерть, поэтому я не собирался мешкать и заниматься дедукцией. Инерция действует не только на поезда, ей подвержены и люди. Мистер Локхарт, кажется, сегодня ваш день провозгласил я. «Какой план?» Как оказалось, слово «план» было чересчур великодушным определением того, что предлагал Локхарт. Самоубийственный трюк подошло бы гораздо лучше. Берл же именовал свой замысел по-своему «прыжок из слепой зоны». Он рассказал, что у грабителей поездов в прежние времена имелся особый прием. Забраться в слепую зону между тендером и почтовым вагоном, а потом перебраться через уголь и взять машиниста и кочегара на мушку. Я, конечно, возразил, что мы находимся вовсе не в слепой зоне, но Локхарт не считал это серьезным препятствием. Дескать, залезем на крышу багажного вагона, переберемся на крышу почтового, а оттуда спрыгнем в тендер. Чистое безумие с единственным существенным доводом в его пользу. Выбора у нас не было. Чтобы забраться на крышу, предстояло протиснуться в маленькое оконце, а потом, встав на раму, вскарабкаться выше. Я полез первым, поскольку, будучи выше ростом, имел больше шансов дотянуться до крыши. Когда наступил самый опасный момент, надо было задрать ногу и встать на подоконник, я ощутил, что мне внезапно сдавило ноги. Локхард схватил меня за лодыжки. Старик мог легко стряхнуть меня с поезда, как стряхивают крошки с простыни. И у меня в голове мелькнули последние слова Густова, которые он выкрикнул, когда я погнался за поездом. «Это не...» Вот и все, что я успел услышать. Может, брат предостерегал меня именно от этого? Мыл, это не лучшая мысль дать Локхарту уговорить себя вылезти в окно, потому что он выпихнет тебя наружу, и ты лишишься остатков мозгов. Хотелось бы сказать, что меня спасла лишь холодная... Холмсовская логика. Но на самом деле спасла меня паника. Обезумев от ужаса, я задрыгал ногами, высвободился из схватки Пинкертона, ступил на подоконник и выпрямился. Из крыши рядом торчала печная труба, и я, ухватившись за нее, собрал все силы и подтянулся. У меня получилось. Я полежал немного лицом вниз, глубоко дыша, и чуть не рассмеялся, вспомнив о своем страхе. Локхарт пытался придержать меня, только и всего. Зачем было помогать мне залезть в поезд, чтобы потом сбросить? Однако я не мог избавиться от гнетущего чувства. Ведь брат действительно предупреждал меня о чем-то. Я сердцем чуял. Но сосредоточиться на этом сейчас, распластавшись на крыше несущегося поезда, было невозможно. Затащить Локхарта на крышу оказалось на удивление легко. Желестый старик весил так мало, что, пожалуй, его унесло бы ветром, не будь при нем тетушки Полли в качестве балласта. Оказавшись наверху, мы медленно и осторожно двинулись вперед, держа револьверы наготове. Поезд снова накренился вперед, и уклон становился круче. А слева, к самым рельсам, все ближе подбирался отвесный обрыв. Вскоре начал казаться, что мы можем просто скатиться по крыше, до самого паровоза, как дети по снежной горке. Однако нам еще предстояло прыгать с багажного вагона на почтовый, а оттуда на тендер. Локхард сиганул первым, взмыв воздух грациозно, как горный орел, и рухнул вниз, как лось, сброшенный с воздушного шара. Он споткнулся, закачался и покатился к краю крыши. Мгновение, и вот уже только моя рука, вцепившаяся в его пояс, удерживала старика от падения. Я прыгнул следом, даже не успев ничего подумать. «Спасибо, Верзила!» — выдохнул Локхард после того, как я помог ему взобраться обратно. «Было бы чертовски обидно бесславно погибнуть, прежде чем успею погибнуть со славой!» Он развернулся лицом к паровозу. Черный дым из трубы летел нам прямо в лицо. Сквозь его завесу едва различались пути, серпантином изгибающиеся вдоль склона горы, как завитый локон на вывеске парикмахера. «Ну, пора!» — сказал Локхарт. «Тянуть дальше нельзя. В любой момент въедем в галерею, и нас размажет по крыше. Давай, пойдем по-индейски, друг за другом. Вряд ли кип нас ждет. Но на всякий случай лучше не высовываться обоим сразу, как два горшка на заборе». Я кивнул и двинулся вперед. Но Локхард схватил меня за руку, когда я оглянулся. Он поднял тетушку Полли. «Дамы, вперед!» Уверенны? Старый Пинкертон ухмыльнулся, показав щербатый рот с кривоватыми и серыми, как могильные камни зубами. «Сынок! Старый бер Локхард родился уверенным!» Скрючившись, он двинулся первым. Ковыляя следом, Я пытался представить, что увидит Берл, добравшись до конца почтового вагона. Помимо лезущего в глаза дыма, перед ним должен открыться вид на тендер и кабину паровоза. Но где будет кип? Где он держит заложников? Может ли следить за ними и одновременно быть начеку на случай, если нагрянут незваные гости? Я решил, что знаю ответ на последний вопрос. Конечно, может. Будь он проклят. В конце концов, разносчику удалось убить Моррисона, отцепить пассажирские вагоны и взять на мушку машиниста и кочегара, да еще при этом таскать за собой мисс Кавео в качестве пленницы. Тому, кто способен провернуть такой фокус в одиночку, под силу что угодно. Или нет? Последние несколько минут я пригибался, бежал, прыгал, карабкался, действовал безо всяких размышлений. Но теперь... Приостановившись и задумавшись на секунду, я среагировал иначе. Замер и покрылся холодным потом от ужаса. — Мистер Локхарт, постойте! — прошептал я. Даже не знаю, услышал ли он меня. Старик уже дошел до конца вагона и высунул голову, высматривая кипа, который спокойно поджидал его, потому что ему вовсе не нужно было следить за пленниками. — Черт! Вот он! Там! Взвизгнул Кип, и теперь я точно знал, о чем предупреждал меня брат, запоздав лишь на одну секунду. Кип действовал не один. Ему кто-то помогал.